Глава 26. Королевская наречённая. Широко зевая, на топкий берег вышел хромоногий мужчина в кожаной куртке. Это был самый обычный рыбак, обученный древнему промыслу с раннего детства, хотя его оплывшее лицо создавало впечатление, что многие таланты вытравил алкоголь, который туманил его разум на протяжении долгих лет. По вине ядовитого поэла. Мужчина жил рядом с озером, как настоящий отшельник, потому почти никогда не забредал в местную деревню, разве что за новой порцией спиртного. Сделав несколько шагов, он вступил в грязь, хлюпующая болотистая жижа раступилась, все глубже втягивая черный сапог, словно желая, чтобы толстая шкура впитала побольше воды. Рыбак грубо выругался, сплюнул на землю и устремился к подобию тропы холмиком, возвышающуюся над топью. Там земля была плотнее. Вот только мышкара еще яростнее кидалась на жертву с изнуряющим до боли в зубах жужжанием. Мужчина достиг границы воды, где на волнах колыхалась небольшая лодка, по самый нос увязшая в зарослях прибрежных камышей. Взмахнув поклажей, рыбак забросил коричневый мешок в лодку, попав аккурат между двух скамей после чего с трудом высвободил увязшие ноги из ила и втащил его с собой на сухую решетку, покрывающую днище, при этом стараясь не испортить снасти и не переломить два кривых весла. Туман застилал глаза, лишь сизые очертания границы камышей проступали из сизой пелены. Несколько толчков веслом освободили лодку, отдав ее серой и неуютной воде, от одного взгляда на которую бросала в холодную дрожь. Озеро принялось биться об околотке. легкие шлепки весел вклинились в жужжание неугомонных мошек, кряканье уток и шуршание рогоза, гнущегося под влажным ветром. Постепенно берег отдалился, рыбак перегнулся через борт и легонько жмурясь, всмотрелся в мутную воду. Скоро приметил в обильном скоплении кувшинок одинокий кол. Именно его-то рыбак и искал. Несколько грибков подтянули лодку к колу, огрубевшие руки уцепились за скользкую верхушку и подняли вверх, чуть не перевернув неустойчивое суденышко. Со дна всплыл пахучий газ, а следом показался край путанной сети, полный водорослей, веток и рыбы, поутру угодившей в невидную ловушку. Рыбак в очередной раз сплюнул и осторожно принялся выпутывать улов. Сеть продолжила тянуться прочь, огибая заросли озерной травы, но вскоре резко ушла под воду. Рыбак дёрнул ее и принялся ругаться, пытаясь отцепить сеть от толстого топляка. Не сразу, но это удалось сделать. Огромная дыра в полотне навела рыбака на чрезвычайно грубые выражения. Это была помесь крестьянской ругани и подслушанной у аристократов придворной брани. Поднялся ледяной ветер. Водная гладь покрылась мелкой рябью, а рыбак поспешно укутался в накидку. Нехотя опустил руки в воду, выуживая толстенного судака. Довольно причмокнув, сплюнул в неприметную водяную воронку. Сеть в очередной раз за что-то зацепилась, ее течением потянуло в сторону и бросило на скопление топляков. Рыбак ухватил весло и повел лодку в бок, попутно пытаясь освободиться. Едва уловимый плеск привлек внимание, Стоило повернуться и всмотреться в муть, как внизу показалась бледная человеческая фигура. Словно рыба, она проскользнула под лодкой и появилась у противоположного борта. Рыбак перебрался на другую сторону и чуть заметно вздрогнул, когда различил под поверхностью воды бледное женское тело. Исхудалая девушка извивалась, пугающе открыв рот, словно пыталась что-то прошептать. Внезапно замерла. Спутанные черные волосы расплылись вокруг головы черной тучи и закрыли лицо, а глаза побелели, как у утопленника. Мужчина нервозно взялся за весло и ткнул девушку в грудь. Белое тело медленно растворилось в глубине, оставляя на своем месте лишь белый силуэт. Опустив весло, рыбак сел, но уже не ругался, лишь усиленно плевался в воду, при этом очень быстро моргая. Туман расступился, обнажая плавучий торфяной остров, из которого торчало низкое высохшее дерево, пугающее уже одним своим видом. После небольшого замешательства рыбак отделался от наваждения и вернулся к сети, потянул на себя и, чуть погодя, достиг второго кола, около которого и решил поскорее убраться из пугающего места. Весла опустились в цветущую воду, и тут же о лодку ударился плавун, Сухая ветка свалилась вниз с громким шлепком, а на голову рыбаку упал большой паук-мухолов. Мужчина во весь голос выругался, вскочил и зашвырнул паука подальше. Тот приземлился на водную гладь и убежал обратно к дереву. Вслед за этим что-то вцепилось в весло и с нечеловеческой силой утянуло его в воду. Рыбак тут же взялся за второе, но и его не сумел удержать. Как копье оно устремилось к озерному дну, поднимая целый хоровод пузырей. «Да что это такое? Что бы это?» Уже бронясь настолько громко, что это можно было услышать на берегу, рыбак принялся грести руками, но почувствовал, что его коснулось что-то холодное и склизкое. Девушка с белоснежной кожей вцепилась в край лодки и посмотрела на него белыми глазами. Она зарычала, как пес, и вползла на решетку, таща за собой длинный иловый хвост, который обрывался где-то в темноте. Рыбак не стал церемониться, ударил девушку по лицу, но она не отреагировала. Облокотившись о борт, резко раскачала лодку, и та опрокинулась, обнажая перед миром почерневшее от ила дно. Озеро затихло, будто ничего и не произошло. Жужжала мошкара, крякали утки, паук-мухолов принялся плести новую паутину. Рыбака и след простыл. Над входом в двухэтажное здание висела табличка, и ее цвет уже нельзя было определить. Да и название можно было прочесть с огромным трудом. Если домыслить недостающие буквы, то оно звучало так. Старый трактирщик. Внутри стоял терпкий аромат еды вперемешку с легкой кислотой горелых трав, и он ощутимо бил по обаянию. От запахов на миг сбивалась ориентация. Чтобы дать четкое представление об установке в таверне, вдоль стен располагались пять столов. Скорее всего, они были прибиты к полу. Единственная стойка тянулась вдоль противоположной к выходу стены. За ней стоял сутулившийся хозяин, удивительно тощий и высокий. В отсутствие посетителей, что типично для середины дня, он настойчиво пытался стереть со стойки давным-давно разлитое пиво. Услышав скрип входной двери, хозяин отбросил сальную тряпку, зорко посмотрел на гостей, удивленно приподнял густые брови и сразу выскочил из застойки. Он моментально подбежал к старику с клюкой, взял его под локоть и почти что силой повел к ближайшему столу. После чего суетно стал бегать взад-вперед, исчезая на кухне и все появляясь с новым подносом. Уже через пару минут... Перед Алгоном и его провожатым стояли две роскошные белые кружки с синей росписью и большое блюдо говядины в томатном соусе. Старик поправил соскальзывающую с колен клюку и, опустив руки на стол, сплел пальцы, при этом принявшись пристально изучать лицо храброго юноши. «Хм», — многозначительно сказал старик, взял кружку, отпил и тяжело вздохнул. «Как тебя зовут, юный?» Юноша косо посмотрел на хозяина таверны, который тут же поспешил скрыться с глаз. «Можете называть меня Эриком. Почему-то ему пришло в голову именно такое имя». Старик оторвал кусок мяса и принялся жевать. «Я старейший на деревне», — хрипло сообщил он, запивая еду Элем. «Ты, гляжу, юный не трус, раз на наше чудо меч поднял» уставившись куда-то в сторону, сказал старейшина. Сощурив глаза, отщепнув еще кусочек мяса, снова глотнул Эля, сделал глубокий вдох и продолжил. «Беда наша боргским чудовищем зовется. Постоянно таскает скот, а порой и местных жителей. Хотя кого они волнуют, когда скот пропадает и есть простому люду уже нечего? Обитает чудовище в доме на холме». Тот, что кажется заброшенным. Мужики деревенские боятся туда заглядывать даже днем. Слух ходил, что теперь рыбаков чудище прямо с лодок утаскивает на озерное дно. Старик окунул палец подливу, лизнул ее, отпил из кружки и в очередной раз сделал глубокий вдох. Боремся, как умеем. Развесили обереги на дверях, ночью улицы пусты от люда. Боятся все оказаться в лапах чудовища. Раньше ведьмы колдунов топили, а теперь жом. Как видно, не зря. Чудище завело привычку их спасать. Однако попусту все. Как жило чудовище в доме, так и живет. Старик поправил клюку, поюрзал на скамье, отпил Эля, сделал вдох. Он чуть наклонился вперед, призывая юношу сделать то же самое. Я обещаю награду тому смельчаку, кто чудовище одолеет. «Да награду немалую!» «Помог бы ты, юный, да я в долгу не останусь!» Старейшина осушил кружку и громко засвистел. На призыв явился хозяин. Посмотрел на гостей и кивнул, когда старик показал ему три сложенных пальца. «Ну, юный, думай над моим предложением до утра. Советую сделать правильный выбор, а то огня и веток у нас много. Я приду за ответом завтра». Он направился к двери, отворил ее клюкой и покинул таверну. Как только старейшина ушел, трактирщик встал напротив Алгона, широко улыбнулся и потер руки в предвкушении интересного развития событий. «Давненько у нас не было гостей. Да ты и самому старости приглянулся. Все за мой счет. Можешь жить здесь сколько пожелаешь», — торжественно воскликнул он и вернулся за стойку. «Все-все!» крикнул снова. Какое-то время висела тишина, скрежетала ткань по столу, этот трактирщик взялся за тряпку. Звенили кружки, доскреблась да живность в стенах. Навязчиво скрипя, открылась входная дверь, и вошла девушка, под руку таща еле живого мужчину. Бродячего певца, который совсем недавно вышел на защиту ведьмы, из-за чего пострадал от пламени очистительного костра. Сейчас он держался левой рукой за обгорелый бок, а правой цеплялся за плечо девушки, которая уже тяжело дышала и неуклюже переставляла ноги, все время путаясь то в своем плаще, то в плаще министреля. Вскоре она ухватилась за край ближнего стола и села на скамью. Ее подопечный громко ахнул, с трудом опускаясь рядом. Откинувшись на спинку скамьи, она потянула руку вверх, пытаясь расслабить напряженное плечо и окинула быстрым взглядом пустующее помещение. Алгон сразу же узнал эту девушку. Он просто не мог забыть воровку, которую впервые встретил, переживая последние часы в темнице перед казнью в яме с Кенматом. Именно ее лицо преследовало его во снах. Эту девушку ему больше всего хотелось увидеть снова, вопреки здравому смыслу. Из-за нее он отверг даже малину. Дикая кошка выглядела уставшей. Черты ее лица изменились. На них наложил отпечаток трудный быт. Ссадины на правой скуле давали понять, что совсем недавно она сцепилась с кем-то в драке. Волосы были спутаны и грязны, но оттого не менее прекрасны. Словно во сне, юноша приблизился к воровке, мимолетом оценил красное кольцо на ее пальце и потянулся к обожженному мужчине. Что? «Куда?» — сумел воскликнуть министрель, когда юноша взял его под руку и вытащил из-за стола. Девушка изумленно проследила за происходящим, но решила не вмешиваться, а просто пошла следом, желая понаблюдать за странной добротой незнакомца. «Третья дверь слева», — с трудом прошептал мужчина. Довольно быстро Алгон оказался на втором этаже, где нашел нужную комнату распахнул дверь ударом ноги и посадил министреля на край постели. Тот застонал, подхватил матерчатую сумку, нашел в ней серебряный флакон и, налив прозрачного бальзама себе на ладонь, втер его в обожженный бок. Юноша помог министрелю перевязать бинтами раны и накрыл бедолагу тонким одеялом, а после взгляд зацепился за красивую лютню из алого дуба, которая лежала на груди перемотанных красной ленточкой пергаментов. «Ну точно. Министрель». Все это время девушка безмолвно стояла в дверях, а когда Алгон захотел покинуть комнату, испуганно отпрянула, но не успела отдалиться. Юноша прижал ее к стене, кротко коснулся красного кольца на ее пальце, а следующим жестом погладил румяную женскую щеку. Он расстегнул верхнюю пуговицу своей рубахи и обнажил амулет. Символ короля воров блеснул в тусклом солнечном свете. А вслед за этим девушка едва слышно вскрикнула и почти с силой втолкнула Алгона в первую попавшуюся комнату. «Не, не может этого!» — заикаясь, начала она. Юноша едва заметно улыбнулся, ему нравились перемены, происходящие на лице воровки. Сначала она испытала шок, потом неожиданное счастье, а следом недоверие, совмещенное с оценкой. Она окинула взглядом Алгона с ног до головы, пытаясь понять, соответствует он ее ожиданиям или нет. «Ты король воров, наш Хагилан. Но ты так молод!» Она увидела, что юноша лукаво улыбается. «Тогда... тогда я принадлежу...» Алгон поднес палец к ее губам, призывая остановиться. Девушка заплакала, но тут же стёрла слёзы предплечьем и попыталась унять дрожь. «Прости. Умоляю, прости мою слабость». Она посмотрела в глаза своего короля, замечая в них тепло и заботу. «Я Кшара или дикая кошка. Я ждала этого дня долгие годы, берегла себя, как велел воровской закон». Девушка замолчала, наблюдая, как король воров приближается к ней и осторожно целует в щёку. Алгон отстранился, когда Кшара попыталась поцеловать его в губы, отвечая на нежность. Но тут же собрался с мыслями и стянул с ее пальца воровское кольцо. Оно шлепнулось на пол и закатилось в щель между досками. «Я тебя отлично помню, нареченная королева», шепнул Алгон Кшаре на ушко, после чего запустил пальцы в ее волосы. «Помню тебя, сидящий в темнице». Помню тебя, находящийся на грани смерти в яме с Янматом, как наяву вижу обнаженный, лежащий без сознания в пыльном подземелье, я ждал нашей встречи целый год. Вопреки запрету наставника, юноша поцеловал нареченную невесту в губы. Пока что прости меня. Прости за то, что еще не пришло время быть вместе. Нам придется подождать, так как мой путь идет дальше на восток в земле проклятого рода, под тень древа, опутанного золотыми цепями. В отчину хозяина леса. Неприветливая деревня полнилась голосами крестьян. Солнечный свет сильно контрастировал с общей атмосферой уныния, а голубое небо казалось настоящей иронией над окружением. По пути к центру Борга Алгон ловил на себе недоверчивые взгляды местных жителей куда чаще, чем ему хотелось бы. Были среди них и другие. Между домами мелькали тени, опытные следопыты неустанно шли следом, и их взор был направлен на Кшару, которая молча плелась за юношей. Эти края не затронула недавняя война. Создавалось впечатление, что местные вообще не знали о событиях на юге и жили в своем собственном мирке, который был изолирован непреодолимой лесной стеной. Мир в этой деревне уменьшился настолько, что мог поместиться в ладонь. И это пугало куда больше, чем мифическое боргское чудовище. Крестьяне уже начали разбирать обгорелые ветки, постепенно растаскивая их по домам. Черный пласт пепла и углей смешался с землей, окрасив ее в темные тона. Лужи медленно высыхали, а грязь твердела под жарким солнцем. Юноша нашел своего коня, рядом с которым по-прежнему стоял испуганный белобрысый паренек. Алгон снял мешок с вещами и достал сверток, в котором находилась золотая змейка. Как и ожидалось, она была на месте. «Коня могли увезти», — отметила Кшара. «Это строптивый зверь, а еще он кусается», — убирая золотую змейку, возразил юноша. «Можешь идти куда хочешь. Теперь это твой дом», — разведя руками, сказал он пареньку, который все еще мялся поблизости. Тот растерянно огляделся, нагло засунул руку в мешок с припасами, вытащил оттуда буханку хлеба и побежал в сторону заборов, даже не попрощавшись. «Замечаешь слежку?» — обратился Алгон к спутнице. Кшара осмотрелась и тоже приметила тень. «Место такое!» Здесь всегда следят. Привыкнешь, подытожила она. Юноша взял коня под узды, повесил сумку с вещами на плечо и двинулся обратно к таверне. Я покину деревню ночью. Днем рисковано слишком много глаз, натягивая капюшон, сообщил он, все так же ощущая на себе неприятные взгляды. Как будто они раздевали его до гола. Девушка кивнула а после успокаивающе похлопала его по плечу. «Я тут живу почти год, и слежка не самое страшное, что может произойти». Юноша отметил среди зданий знакомый силуэт, который мелькнул в уголке глаза и исчез, будто понял, что его видит. Этот человек был куда опытнее остальных. Его повадки отдавались воспоминаниями о далеком прошлом, о рыбацком городе и днях, предшествующих ночи любви. Но мозг не желал обрабатывать картинку, словно само ее существование противоречило здравому смыслу. «Следять не за мной, а за тобой, кошка», — пришел к выводу Алгон. Кшара осмотрелась. Как и раньше, вокруг мелькали тени. В целом кипела обычная деревенская жизнь, ничего необычного. «Почему ты снял с меня кольцо?» — начала она. «Я думала, оно является символом гильдии» и я обязан его носить. Ответь мне, как ты меня узнала? С чего ты решила, что я являюсь тем?» Алгон огляделся, кем являюсь. Понизив голос до шепота, спросил он. Девушка изобразила сильную обиду. «Как я могла не узнать своего короля?» «И как же ты меня узнала? По медальону? Ты его никогда не видела, как и моего лица». «Скажи правду, ты просто знала, что это я, и все, да?» «Да», — протянула она. Последние полгода я провел в общении с одним опытным человеком. Однажды он рассказал мне тайну воровских колец. Они связаны с носителем этого медальона. Алгон указал на грудь. Кольца воров выдаются только надежным членам гильдии, чтобы при встрече с Хагелланом они знали, что перед ними король воров и беспрекословно ему подчинялись. Примерно так сказал тот человек. «У тебя до сих пор сохранилось то чувство, да? Ощущение чего-то особенного, словно я являюсь смыслом твоей жизни». «Но так и есть», — воскликнула Кшара и осеклась, понимая, что находится посреди людной улицы. «Так много лет я тебя ждала, что ты не можешь мне не нравиться. Ой, прости, что я говорю так прямо». «Ты откровенно со мной?» Юноша улыбнулся уголками губ. «Расскажи мне очень коротко, что происходит в Борге и что это за министрель». «О, все началось, когда я покинула Карилас. Я не знала, куда податься, и позволила тракту просто вести меня вперед. И вот я забрела в эту деревню. Знаешь, Борг как болото. Каждый день тебя затягивает в эту топ все глубже и глубже. Ты начинаешь осознавать себя частью общины и действуешь на благо деревни. Я нашла убежище в доме Миса. Она была местной травницей. Девушка едва сдержала слезы. Министрель? Его зовут Сайрус. Однажды спас мне жизнь. Как ты уже увидел, местные нетерпимы к магии и всем ее проявлениям. На моей памяти здесь убили уже пять девушек. Трёх утопили, двух сожгли. Миса спасала людей слабой магией. Она скрывала ее в своих травах, представляя в виде специальных рецептов, дарящих исцеление самым безнадежным больным. Как-то раз она помогла сильно израненному человеку. Он сам появился на пороге нашего с Миссой дома, и мы ставили его на ноги около двух недель. Тогда-то старейшина и узнал о способностях травницы. Ох, я никогда не забуду, как Миссу схватили. Ранним утром в дом ворвались люди-старейшины. Они избили Мису до полусмерти, и за шиворот поволокли на улицу. Ночная рубашка порвалась, она упала голой спиной на острые льдины и оставила за собой длинный кровавый след, тянущийся до самого кострища. На потеху толпе ее прикололи к столбу вилами, а после обложили ветками и подожгли. Такого крика я никогда раньше не слышала. Схватившись за кинжал, я рванула на помощь подруге, но Сайрус поймал меня за руку. Я вырывалась, кричала, пыталась иссечь его руки, а министрель меня все не отпускал. С тех пор он присматривает за мной, как за родной сестрой. А теперь пришла и моя очередь позаботиться о названном брате. «Значит, ему можно доверять?» Наконец сумел вставить слово Алгон. «Конечно. Однако тебя сжечь не пытались, да?» Иногда Сайрус шутит что я любимица старейшины или за мной кто-то приглядывает. Возвращаемся в таверну. Пытаясь сложить фрагменты пазла, решил Алгон. Нас преследует какой-то призрак прошлого, и я не могу определить, кто это. Если я с ним и встречался раньше, то еще не обращал внимания на повадки и особенности человека. Но сейчас вижу их. Что-то проклевывается, и я не могу понять, что. Министрель повернулся на здоровый бок и не сумел сдержать приступ кашля. Он резко прекратился, как только в поле зрения попал табурет, на котором сидело большое толстое существо с серо-зеленой шкурой, обильно покрытой складками, с короткими ручками и толстыми пальцами, которые неустанно шевелились. Существо зевнуло широкой, почти жабьей пастью. Два крупных глаза открылись, и взгляд его устремился на испуганного менестреля. По длинному языку покатилась слюна и стекла на пол. «Моя ужасный тролль!» — заглатывая язык, сообщило существо. Сайрус стремительно закивал, стараясь вжаться в стену. «Моя тебя съест! Ва-ва-ва!» Начав издавать клокочущие звуки, существо взобралось на кровать и смачно чавкнуло. Пугался! Да, пугался, ответило странное создание за министреля. Многие пугались, все пугались. Моя большой злобный тролль. У, -у, У. Да ладно, не пугайся больше, тебя есть не буду. Моя добрый большой злой тролль. Существо утробно захохотало, притом сотрясая все свои жировые складки. Вскоре в комнату вошел Алгон. Поднял капюшон и посмотрел на создание в угло. Тролль сжался, делая вид, что испугался, а потом вытянул язык и громко заурчал, брызжа слюной. «Бар, -бар, бар Раздалось из его груди, а табурет затрещал и накренился. Юноша подошел к троллю, приставил указательный палец к его носу и не нашел слов, чтобы ответить на столь изощренное оскорбление. «Я тебе что сказал?» — злобно заговорил юноша. Существо вкатило язык обратно, чмокнуло и спрыгнуло с табурета. «Не помню», — обиженно начал тролль. «Ты мою много раз звал Пиксей, а моя не Пикся. Не Пикся, и все. Моя большой злобный тролль!» Существо выкатило глаза так, что померещилось, будто они вот-вот выпадут из глазниц. Втягивая воздух, тролль свистнул носом. «Ладно». Ты сказал, что моя может пойти с тобой, не попадаясь на глаза. Но моя же эффектно появился, правда? Большие руки, качающиеся деревья. Вр -вр -р -р -р. Алгон изобразил безразличие, обернулся к министрелю и многозначительно развел руками. «Этот тролль спас вашу ведьму. Я его не просил», — устало сказал он, чтобы хоть как-то привести того в чувство. «Ага, злой парень назвал мою троллем, не Пексей! радостно воскликнул комок жира с большущими глазами. Сайрус ожил на глазах, игнорируя боль, сел и всмотрелся в странное существо. «Так ты тролль?» — после короткого раздумья спросил он. Существо фыркнуло, выкатило язык и слезнуло со стены таракана. «Большой и злобный тролль», — поправило его существо. Министрель растянул губы в улыбке и достал из сумки лист бумаги. Взял уголек и принялся зарисовывать тролля. «Так ты не живешь в заброшенном доме?» Не отрываясь от работы, поинтересовался он. Существо подошло поближе и взглянуло на наброски. «Моя жил там, пока мою не отправили». Тролль замялся. Моей нельзя рассказывать. И вернуться моя не может. Главный тролль разозлится. А кто у вас главный? заинтересовался Алгон. Тролль изобразил недоумение, указав на себя рукой и спросил. Главный? Но все-таки стал рассуждать. Под домом живет большой и страшный и мир. Только он спит. Постоянно спит. Развалился на паутине и спит. Прямо не разбудит ничем. Вот если моя его не разбудит, то он обидится и не проснется. Хотя если он проснется, то обидится, что его разбудили. Поэтому холя не знает, что и делать. Холя людей пугал на мосту, пока этот парень не пришел и не захотел испугаться. Пришлось Холе идти с парнем и пугать его врагов. Но парень не любит Холю. И Холя не любит парня. Так. Тебя зовут Холя, понял министрель. Труль фыркнул и растворился в воздухе. «Фе! Говорить человек не умеет. Произносить имя Холи тоже не умеет. Вот и мир умел. Как откроет рот и покажет все свои. Двенадцать зубов да дупло в каждом. Так воздух втянет, засвистит и засопит. Холя! Холи бежит, довольный главному помогать. Вот только заснул главный. Да на паутине!» Алгон сунул руку в угол, где спрятался его маленький помощник. Но ничего не ощутил. «Холя хороший. Холя человеков не ест» и человеку холю есть не будут, — воскликнул тролль из пустого угла. «Чудеса!» — протянул Сайрус. Зажав ладони между коленями, Кшара лежала на кровати в своей узкой комнате. Ее взгляд приковала тонкая трещина в стене, тянущаяся от пола до самого потолка. Она даже не заметила, как вошел Алгон. Сев рядом, он запустил руки в ее волосы и понюхал их. Юноша уже не помнил, когда последний раз был так близок к девушке. Пожалуй, это было прошлой осенью, в двойном городе Бакларе, на берегу замерзшей илистой реки под названием Межевая. «Снова здравствуй», — нежно улыбаясь, прошептала воровка. «Сколько сейчас времени?» «Десять часов вечера», — прикинул он по темноте за окном. Девушка опустилась ниже и положила голову на колени своему королю. Ее взгляд снова устремился на трещину, будто в ней сосредоточился весь смысл ее жизни. «Я спала. И знаешь, мне снился странный сон. В этом сне было много крови, много ужаса и отчаяния, а еще я помню высокие своды храма. Странный потолок с переплетением каменных подпор, витражные окна». За ними огромный и сине-белый город. Видны порт, каменные дома, десятки зданий и шпилей. Весь мир кажется каким-то большим, будто сама я ростом по колено. Мне снился двухэтажный дом. Посреди комнаты напротив лестницы большой деревянный стол. На нем какой-то ящик. И постоянный шум, что-то вроде монотонно капающей воды. Тик, тик. Беспрерывно, надоедливо, но неустанно. Помню мужчину в белой одежде и воина в черной броне. Странно, почему я раньше этого не вспоминала? А еще я помню страх. Я сильно испугалась, убежала из дома, забралась в какую-то дыру и уткнулась в тело старика. Из его открытого рта свисает раздвоенный язык. Здесь, под бело-синим городом, где жизнь закована в камень, живут люди. Мелкие воришки, крадущие хлеб из пекарень и еду из сладков. Здесь я встретила Лара. Мы были еще совсем детьми. Вместе с этим вором мы вступили в воровскую гильдию. Вместе росли. Он погиб почти год назад, и я его не жалею. Он меня любил. Да, я помню, что мы с Ларом любили гулять меж белых стен огромного города около портовых башен. Кшара замолчала, бесшумно заплакала, стремясь побороть накатившее горе. Она привыкла держать эмоции в себе, не подавать вида. Привыкла казаться сильной и неуязвимой. Но сейчас рядом с ней был сам король воров, и она могла раскрыться. Как и год тому назад, когда рядом с ней был хмурый воин по имени Рагнар. Нежно сдвинув девушку, юноша встал, подошел к узкому окну и, отогнув толстую штору, посмотрел наружу. Деревня готовилась ко сну. Трубы слегка дымили, свет в окнах уже отгорал, постепенно стремясь уснуть вместе с крестьянами. В дверь легонько постучали. Она отворилась со скрипом, и вошел Сайрус. Он уже не держался за бок при каждом шаге и выглядел вполне себе здоровым. Либо ожог оказался не таким страшным, либо его снадобья были просто великолепны. «Я узнал, что вы хотите покинуть Борг сегодня ночью», — начал Барт. Он заметил недовольство юноши и поспешил оправдаться. «Тролль сказал, он за вами по пятам ходит», — Алгон нахмурился. «Что с того? Я действительно отправляюсь на восток». Министрель бесцеремонно уселся на кровать и хлопнул девушку по животу. Она засмеялась. Там лес Шигелии и владения Тридора, гиблые места. Юноша не хотел раскрывать секретов, но, взглянув на девушку и увидев в ее глазах полное доверие к Сайрусу, изменил решение. Я следую к замку Тридора, туда, где жили лорды. Министрель почесал затылок, призадумался. Знаешь что, я был в тех местах и могу вас проводить. Это не больше суток пути. Но дальше руин замка я не зайду. Говорят, в тамошних лесах живет злая сила, которая убивает любого, кто переступит невидимую черту. Была легенда о юноше, который получил проклятие зверя, взял черный меч и принял смерть. Но по воле судьбы остался в живых и по сей день владеет деревянным мечом смерти. А проклятие следует за ним по пятам, да никак не может найти. Я слышал эту сказку. Еще все рассказчики утверждают, что это просто байка, и у нее нет основы», — прервал алгон Министреля. Его взгляд снова устремился в окно. Последние огни погасли, деревня заснула. Оставалось надеяться, что и таинственные наблюдатели тоже ослабили бдительность. Пора в путь. «Решай, парень, иду я с вами или нет?» Алгон достал из кармана потертую серебряную монету и показал ее Сайроса. «Птица. Идешь. Профиль зелька. Остаешься в деревне». Крутясь, монета взмыла в воздух. Министрель решил не доверяться воле случая и поймал ее на лету, прокрутил меж пальцев и положил на ладонь. «Птица!» — радостно сообщил он. «Проклятый фокусник, а не министрель», — возмутился юноша. Верни монету, она дорога мне, как память. Раз знаешь дорогу, то веди. Необходимо найти кратчайший путь. Время не терпит. И притом я хочу выдвинуться пешком. Всадников гораздо легче выследить. Таким образом мы выиграем время, прежде чем обнаружат нашу пропажу». «Я не хочу расставаться со своей лошадью», возразила Кшара. «Лучше не рисковать. Если что, купим новую. Средства позволяют. Главное — успешно покинуть Борг». «Все остальное неважно». Алгон сделал паузу. «А ты, Холя...» Он повернулся к пустому углу. «Остаешься здесь».